Зачем предпринимателю уметь управлять финансами? Представьте себя капитаном корабля, где ваш бизнес — это корабль, а финансы — это ветра и течение, которые могут как помочь быстро добраться до цели, так и забросить на мель. Умение управлять финансами для предпринимателя — это как умение капитана читать карту и понимать, куда дует ветер. Владея искусством финансового управления, можно не только выжить в штормах, но и использовать их силу, чтобы выйти на новый уровень. Это дает свободу выбора — когда инвестировать, когда экономить, а когда рисковать. Ты становишься мастером своей судьбы, а твой бизнес — это корабль, который надежно доставит тебя к цели. Управление финансами — это тот компас, который поможет найти свой путь в мире бизнеса, освоить его просторы и достичь материка. А эта аудиокнига станет финансовым навигатором в океане денег. Какие задачи решает грамотное управление финансами? Управление финансами строится на четырех китах. Планирование, учет и отчетность, анализ, контроль. Схему управления финансами вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Управление финансами позволяет решать важнейшие задачи бизнеса. Первое. Управлять денежными потоками. Деньги — это первое, что получает вновь зарегистрированная компания. Управление деньгами означает платежеспособность, возможность планировать поступления и траты, эффективно использовать денежные остатки и избежать кассового разрыва. Второе. Планировать будущее бизнеса. Как только поступили первые деньги, возьмитесь за планирование. Составьте финансовый план на текущий год. Это нужно, чтобы понимать, куда идет бизнес. Третье. Управлять затратами и прибылью. Большой и взрослый блок управления финансами. Здесь нужно разобраться с постоянными и переменными затратами, посчитать свою точку безубыточности и операционный рычаг. Рассчитать пять видов прибыли и рентабельности. Определить операционную эффективность и вывести свой бизнес в хорошую прибыль. Четвертое. Управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. Не управляя задолженностями, бизнес рискует свалиться в кассовый разрыв, потом в бюджетный дефицит, а потом и разориться. Какие дать рассрочки, на каких условиях простить долги стратегическому клиенту, насколько жестко требовать возврата дебиторки и надо ли сразу платить кредиторам, как только они попросят. Вот спектр задач управления задолженностями. Грамотное управление долгами делает бизнес предсказуемее. Пятое. Составлять управленческую отчетность и проводить финансовый анализ. Это и есть управлять бизнесом на цифрах. Составьте управленческую отчетность и проанализируйте, чего вы достигли и где ваши слабые места. Шестое. Планировать налоги. В России налоговое планирование часто оторвано от финансового управления. Финансами занимается Финдир, а налоговым планированием – Главбух. Однако, чтобы налоги не оказались неожиданностью и на них хватило денег, их нужно заранее заложить в финмодель в корректном объеме. Седьмая. Управлять инвестициями, вложениями. Даже начинающий бизнес постоянно сталкивается с необходимостью вкладывать деньги то в рекламу и маркетинг, то в новую партию товара, то в разработку новой продукции, а то и в покупку более слабого конкурента. Прежде чем потратить деньги, оцените рентабельность инвестиций, срок окупаемости, все возможные риски. Восьмое. Привлекать финансирование. И стартапы, и зрелые компании, бывает, принимают решение привлечь или заемное финансирование, или инвесторов. Просчитайте, какой источник финансирования сработает лучше и эффективнее и принесет владельцам профит. Девятое. Управлять рисками. Один из верхних этажей финансового управления. Обычно малый бизнес управляет рисками интуитивно, но на самом деле есть такая наука, и это можно делать системно. 10. Формировать стратегию. Говорят, что план производства Apple расписан на 10 лет вперед. Я не знаю, насколько это достоверно, однако это соответствует тому, чему учит финансовая наука. Да, мир нестабилен. Да, завтра может все поменяться, и компании должны будут оперативно среагировать и поменять свои планы. Но невозможно построить мировую корпорацию, не зная, куда ты идешь. Финансовая стратегия — это то, что должно быть у любого зрелого бизнеса. Иначе это просто рандомные скачки на удачу. Инструменты для решения финансовых задач. Инструменты для решения финансовых задач — это вспомогательные, почти материальные вещи, которые помогают финансисту или предпринимателю решать задачи бизнеса в области финансов. Инструменты программы для ведения управленческого учета. 1. Excel, Google таблицы. 2. Онлайн-сервисы финансового учета. Планфакт, Одеск, Финтабло, Финолог и другие. 3. Складской учет. Мой склад, УТ, якам и другие. Четвертый. Онлайн-сервисы товарного анализа на маркетплейсах PIData, Селлер Стас, MP Stats и другие. 5. Управленческие программы 1С, УНФ, КА, ЕАП и другие. Шестой. 1С-надстройки. Бит, финанс, финансист и другие. 7. Спецпрограммы ЛИКО и другие. Восьмой. СИАМ-программы. АСПРО, Битрикс 24 С2 и другие. Инструменты-отчеты для финансового анализа. Первый. Золотая тройка отчетов. ОДДС, ОПИУ, Баланс. Второй. Отчеты о продажах. Третий. Отчеты о задолженностях. Четвертый. Отчеты по юнит-экономике. Пятый. Отчеты о затратах. Шестой. Расчеты капитальных вложений. Седьмой. Платежный календарь. Восьмой. И другие. Инструменты планирования. Первый. БДДС – бюджет движения денежных средств. Второй. БДР – бюджет доходов и расходов. Третий. План-фактный анализ. Четвертый. Анализ отклонений. Пятый. И другие. Инструменты метода анализа финансовой деятельности компании. Первый. Простой анализ данных. Посмотреть глазами. Второй. Временной анализ. Сравнение с предыдущим периодом. Третий. Структурный анализ. Влияние каждого показателя на результат в целом. Четвертый. Трендовый. Сравнение с трендом или бенчмарком. Пятый. Анализ коэффициентов. Подробнее в каждой главе. 6. Сравнительный анализ по подразделениям. Седьмой. Планфактный анализ. Восьмой. Факторный анализ модель Дюпона. Девятый и другие.